Глава третья Пока Манефа расспрашивала ключницу, в соседних горницах Флёнушка сидела за ужином с Марьей Головщицей. Во Флёнушкиных горницах, где перед тем жили и дочери Потапа Максимыча, было четыре комнаты, убранные гораздо наряднее, чем келья и гуменьи. Стены оклеены были обоями, пол крашеный, лавок не было». Вместо них стояла разнообразная мебель, обитая шерстяной материей. Семь окон заставлены были цветочными горшками и убраны кисейными занавесками. Стояли пяльцы, швейки, круженные подушки и маленький станок для тканья шелковых поясков. По стенам в крашенных деревянных рамках висели незатейливые картины – то были виды Афонской горы, Иргизских монастырей, Рагорского кладбища. Рядом с ними висели картины, изображавшие апокалипсические видения, страшный суд и Паскевича с Дибичем на конях. За столом, уставленным келлерским кушаньем и сластями, привезенными из Осиповки, сидели девушки, толкуя о разных разностях. Сначала беседа их шлавяла. Фленушке не совсем было весело, досада разбирала ее. Очень хотелось ей недельку-другую еще погостить в Осиповке, да не удалось. С первоначалу Манефа и соглашалась было оставить ее у Потапа Максимыча до Пасхи. Но заболев в день невестинных именин и пролежав после того три дня, заговорила другое. «Бог знает, буду ли живая до Пасхи-то». Отвечала старица на просьбы фленушки и племянниц. «А без того не хочу помереть, чтобы фленушка мне глаз не закрыла». И казалось, никогда еще мать Манефа не была так ласкова, так нежна к своей любимице, как в эти дни. Фленушке хоть и очень-очень не хотелось ворочаться в келье на скуку и однообразную жизнь, но беззаветно любя Манефу, Она не решилась ее огорчить. Потап Максимыч был не прочь, чтобы бойкая фленушка поскорей убралась из его дома. Не то, чтобы он подозревал что-нибудь, а сдавалось ему, что сбивает она с толку его Настю. — Какая прежде тихая, какая сговорчивая была у нас Настасья! — говорил он жене. — А проявилась эта фленушка, сорочий хвост, ровно ее перевернула всю. И не думай, Аксинья, унимать ту ягозу. Не упрашивай Манефу здесь ее оставлять. А вось без нее девка-то выкинет дури с головы». Пыталась было защищать Аксинья Захаровна и Фленушку, и дочь, но Потап Максимыч цыкнул, и та замолчала. Накануне Манефина отъезда завела была речь Фленушка, чтобы отпустили Настю с Парашей в обитель гостить. «Да, кстати, уж и поговеть великим постом!» Сама Ксения Захаровна, видя, что Насте хочется побывать в скиту, сказала мужу, чего бы не отпустить их?» «Придут, дескать, великие дни, девки к службе Божьей привыкли, а живучи в деревне, где помолятся, особенно же на страстной неделе». Потап Максимыч отказал наотрез. Настя знала, что стоит ей захотеть, Так она переупрямит отца и во всем поставит на своем. Хотела взяться за дело, но Фленушка остановила ее. «Молчи! Не приставай к отцу!» — сказала она. «Пожалуй, испортишь все. Пусть его маленько повеличается. А уж я жива быть не хочу, коли не будешь ты у нас в скиту великим постом. Не то весною». Как не твердо была уверена Фленушка в успехе своего намерения, все же ей было скучно теперь и досадно. Нелюбо, неприветно показалась ей родная Келия с ее обстановкой, не похожей на убранство богатого дома Потапа Максимыча. — Рассказывай, Фленушка, все по ряду, как наши девицы в миру живут. Помнят ли нас грешных, а ли с памятью вон? — спрашивала Марьюшка. — Как не помнить? — ответила Фленушка. — Тебя особенно кланяться наказывали. — Бог их спасет, коли нас из людей не выкинули, — молвила головщица. — Кончила подушку-то, что в казань шила? — спросила Фленушка. — Да шила. Вечер из пялец выпорола. Отвечала Марьюшка. «Нову зачинай. Настя подарок прислала тебе. Конвы, шерсти, синели, разных бисеров, стеклярусу. Утре разберусь, отдам». «Благодарим покорно», — ответила головщица. «Только нову-то подушку вряд ли придется мне шить. Матушка Амафору епископу хотела вышивать». «Когда это будет?» Про то еще сорока на воде хвостом писала. Молвила Фленушка. «Матушка не один год еще продумает, да по всем городам письма отписывать будет. Подобает, нет ли, архиерею облаченье строить из шерсти. Пока месь будут рыться в книгах, дюжину подушек успеешь смастерить». Ин спросится завтра у матушки — — сказала Головщица. — Спросись. А Настя тебе и новых узоров прислала, — заметила Флёнушка. — Ну, вот за этот, за подарочек, так очень я благодарная, — молвила Марьюшка. — А то узорами-то у нас больно, устала бедно. Все старые, дорваные. — Да что же ты, Флёнушка, не расскажешь, как наши девицы у родителей поживают? — Скучненько поди, девиц под пару им нет, все одни да одни. — Параша-то не скучает, — молвила Фленушка. — Что так? — спросила головщица. — За да что она? Уволень, — ответила Фленушка. — Как здесь сануля была, так и в миру. Пухнет инда сосна -то. глаза совсем почти заплыли. Что ж это она? Со скуки поди, сказала Марьюшка. Не разберешь, ответила фленушка. Молчит все больше. День Динской только и дело у нее, что поесть, да на кровать. Каждый божий день до обеда проспала, встала, обедать стала, помолилась, да опять спать завалилась. Здесь все-таки маленько была поворотливей. Но бывало, хоть к службе сходит, в Киларню туда-сюда. А дома ровно сурок какой. — Поди же ты, какая стала! — покачивая головой, молвила Марьюшка. — Ну, а Настасья Потаповна что? — Такая же все думчивая, молчаливая. Ха -ха, поглядела бы ты на нее, усмехнувшись, ответила фленушка. Бывало, здесь водой ее не замутишь, а в деревне так развернулась, что только ой! Полно ты, удивилась головщица. Бойка стала. Меня, бойчей, вот как, оживляясь, ответила Флёнушка. Чуть не всем домом вертит, На что родитель, медведь, И того к рукам прибрала. Такая стала отважная, Такая удалая, что беда. «Поди вот тут», — говорила Марьюшка. «Долго ли, кажись, в миру пожила, На воле-то? Здесь-то бывало смотрит тихоней, Словечко нечасто проронит. На людях и теперь не больно говорливо». молвила Флёнушка, а на своем захочет поставить, поставит. Люта стало. Вот уж что называется вьется ужом, топорщится ежом. Платьев, пойди, что нашили им, спросила головщица. Полны сундуки, ответила Флёнушка. А какие платья-то! Посмотрела бы ты, Марьюшка! Одно другого пригляднее, и по будням в шелку ходят. Отродясь, не видала я нарядов таких. Сережки бриллиантовые, запонки так и горят огнями самоцветными. Параша что, на нее как на пень, что не напяль, все кувалдой смотрит. А уж Настя, надо чести приписать. Разрядится просто королева. В именины-то знаешь, у них столы народу ставили. Сто два человека кормились. День вот был ясный да теплый. Столы-то супротив дома по улице стояли. Вот тут посмотрела бы ты на ихние наряды, как с родителями да с гостями они вышли народ угощать. В чем? — Настенька-то была, — спросила головщица. — Был на ней сарафан шелковый, голубой, с золотым кружевом, — рассказывала Фленушка. Рукава сейные, передник батистовый голубой, синелью расшитый. На голове невысокая повязка с жемчугами. А как выходить на улицу? На плечи шубейку накинула, алого бархата на куньем меху — С собольей опушкой смотреть загляденье. Хоть бы глазком взглянула, Сказала, вздохнув, Марьюшка. «А вот погоди, к нам в гости приедут, Увидишь», — молвила Флёнушка. «Где увидать?» Покачав головой, ответила головщица. «Разве в скиту?» В таком уборе ходят девицы. «А может, статься, и в миру увидишь ее!» Прищурившись и зорко, глядя на головщицу, сказала Фленушка. «Где уж нам, Флена Васильевна, мирские радости видеть?» С горьким чувством вздохнув, молвила Марьюшка. «Хорошо им!» При богатых родителях. А у нашей сестры что в миру? Беднота. Пить есть нечего. Тут не до веселья. И то денно и ночно Бога благодаришь, что матушка Манефа презрела меня, сироту. По крайности, не голодаешь, как собака. А и то сказать, Флена Васильевна. Разве легко мне у матушки-то жить? Чужой, от ведь обед, хоть сладок, да не спор. Чужие-то хлеба живут приедчивы. Мед чужой, и тут горек фленушка. Ну, разрюмилась, что радуница, — подхватила фленушка. Нечего хныкать, радость во времени живет. И на нашу долю когда-нибудь счастливый часок выпадет. «Из Саратова нет ли вестей?» — спросила Фленушка, лукаво улыбаясь. «Семенушка, не пишет ли?» «А, ну, пес его дери!» — с досадой ответила Марьюшка. «Забыла об нем и думать-то!» «Врешь! По глазам вижу!» — приставала Фленушка. — Ей-богу, право! — продолжала головщица. — Да что? Одно пустое это дело, Фленушка. Ведь без малого целый год глаз не кажет окаянный. Ему что, чай думать забыл? — А тут убивайся, сохни. — Не хочу. Ну его кляду. Эх, беднота, беднота, прибавила она, горько вздохнув. Раз проклятая жизнь. Полно тебе. Меня дева не обморочишь, усмехнувшись, сказала Флёнушка. Получила весточку? А? По глазам вижу, что получила. Ну, получила. Ну что же, резко ответила головщица. Письмо, что ли, прислал? Ну, письмо прислал. Еще что будет? Тебе из Казани не пришло ли письмецо от Петрушки Черномазова? Хм, мое дело голубушка иное, усмехаясь, ответила фленушка. Мне только слово сказать. За раз свадьбу уходом сыграем. «Матушку только жаль!» — вздохнув, прибавила она. «Вот что! В гроб уложишь ее?» «А мне и гадать про свадьбу нечего!» — желчно сказала Марьюшка. «Не равны мы с тобой, Флена Васильевна. Тебе в лорцах у матушки Манефы кое-что припасено, а у меня, сироты, приданного-то голик лесу до кузов земли. «Да полный тебе! Надоело со своей беднотою, как горькая редька!» — молвила Флёнушка. «Хнычит, хнычит! Точно на смерть ведут ее. скажи «Скажи-ка лучше, сходились без меня на супрятки?» «Сходились!» — ответила головщица. «И сегодня вплоть до вашего приезда сидели». «Что ж, весело!» — спросила Флёнушка. «Какое веселье, разве не знаешь?» — молвила Марьюшка. Когда прежь было, так и без тебя». Побалуются маленько девицы. Мать вернее ворчает, зачнет, началить. Ну, как водится, под маслем ее, стихер успоем. Расхныкается старуха, смякнет. Вот и веселье все. Надоела мне эта анафемская жизнь. Хоть бы умереть уж, что ли. Один бы конец. «Это кровь тебе бродит, Марьюшка», — внушительно заметила Флёнушка. «Знаю по себе. Иной раз до того доходит, так бы вот взяла, до да руки на себя и наложила. Приедет, что ли, Семенот Петрович?» «Обещался. Да кто его знает, может, обманет. У ихнего брата завсегда так». «На словах, как на санях, а на деле, как на копыле». «Тут сиди себе, сохни да сокрушайся, а он и думать забыл», — сказала Марьюшка. «Обещался, так приедет», — утешала ее Фленушка. «Не кручинься, завсегда он наезжает, только Волга вскроется». «Гляди, после Пасхи приедет». Вот, Марьюшка, веселье-то у нас тогда пойдет. К тебе семенушка приедет. Моего чучелу из Казани шут принесет. Настеньку залучим, да ее дружка приманим. Шибаева-то, что ли? Спросила головщица. Ну и вы клешему, молвила Флёнушка. Поближе найдем. Про самарского жениха говоришь. «Сказала Марьюшка. Болтали на медне. Снежков где какой-то свататься к ней приезжал. Богатый, слышь!» «Какой тут Снежков?» — молвила Фленушка. «Не всяк голова, у кого борода, не всяк жених, кто присватался. Иному от невестинных ворот живет и поворот». Погоди, завтра все расскажу. Видишь ли, Марьюшка, дельца затеяна, И тому делу без тебя не обойтись. Ты ведь воструха, девка хитроватая, Глаза отводить до конца хоронить мастерица, За уловками дело у тебя не станет. Как хочешь, помогай. Что ж, рада помочь, коли смогу. «Для Настеньки на все я готова», — ответила Марьюшка. «Она на тебя, как на каменную гору, надеется», — молвила Фленушка. «Ай, батюшки, забыла сказать. Про шерсти до бисера помянула, а про самые-то первые подарки забыла. Платок шелковый прислала тебе, ситцу на сарафан». «Колечко с бирюзой, цепочку!» «Напрасно это!» — сужимкой ответила Марьюшка. «Разве я из корысти?» «Ситец вот какой!» «Розовый с разводами!» «Ой ли! Такого давно мне хотелось!» «А платочек?» «Голубой, со звездочками да с изюминками!» Сказала Фленушка. «Спаси ее, Христос, Что не забывает меня сироту!» Сказала довольная подарками Марьюшка. «И впредь обижена не будешь!» Молвила Фленушка. «Удалось бы только нам дельца наше состряпать. Будут у тебя и шелковы сарафаны!» «Ну, уж и шелковы!» — улыбнулась Марьюшка. «Я тебе говорю!» — молвила Фленушка. «Только молчи, да ухо держи востро». «Видишь ли, какое дело вышло? Слушай, только приехали мы в Осиповку, гляжу я на Настю. Думаю, что это такое стало с ней?» Ровно не она. Заговоришь с ней, То заревом вспыхнет, То муки белей станет. Глаза горят, А вдруг ни с того ни сего затуманятся. Зачнет говорить, В речах путается. Видимо, другое, что в мыслях держит. Думаю, я... Тут что-нибудь да не так. Это не то, что с Васькой Шибаевым Соловьев у Перелеска слушать. Стала пытать. Созналась девка. Слюбилась? Живо спросила Марьюшка. Посмотрела бы ты, Марьюшка, Парень от какой, Сказала Фленушка. Такой молодец, что хоть прямо во дворец. Высокий, достатный, сам кровь с молоком, Волос от чёрный да курчавый, глаза-то как угли. За одно погляденье рубля не жаль. А умница-то какая, смышлённый какой! — Кто ж он таков? Из купцов? Заезжий? — спрашивала Марьюшка. — Деревенщина, голь перекатная, — ответила Флёнушка. — И вовсе не заезжий. У них в дому живет. Кто ж такой? — допытывалась Марьюшка. — Токарь. В работники его Потапот Максимыч нанял. ответила Флёнушка. «Деревнюшка от них есть неподалеку, Парамова прозывается, а Толя? Незадолго до нашего приезда и нанят был». «Стал быть, Настенька, да преж водилась с ним?» спрашивала Марьюшка. «Слыхом не слыхала, что есть на свете Алёшка Лохматый», ответила Флёнушка. Алексеем зовут? Да, а ты слушай. Только увидела она его, сердце у ней так и закипело. Да без меня бы не вышло ничего. Глаза бы только друг на дружку пялили. А что в ней сухой-то любви? Терпеть не могу. Надо было смастерить. — Я и смастерила. Сладились. — Как же? — Как водится, — сказала Фленушка. — По весне надо дело до конца довести, — прибавила она, немножко помолчав. — Как довести? — спросила Марьюшка. — Окрутить Алешку с Настасьей. — отвечала Флёнушка. «Уходом?» — спросила Марьюшка. «Да». «Смотри, Флёнушка, не обожгись!» — молвила Марьюшка. «Потапа Максимыча я мало знаю, а толкуют, что ежели он на кого ощетинится, тому лучше с белосвета долой». «Не то, что нас с тобой, всю обитель вверх дном повернет Ха -ха -ха -ха. У медведя лапа-то пошире, да и тот в капкан попадает!» Смеючись подхватила Флёнушка. «Сноровку надо знать, Марьюшка!» «А это уж моё дело! Ты только помогай! Твое дело будет одно!» «Гляди в два, не в полтора, одним глазом спи, другим стереги, а что устережешь, про то мне доводи. Кто мигнул, кто кивнул, ты догадывайся, да мне сказывай. Вот и вся недолго». «Да я готова, боязно только», — говорила Марьюшка. э перестань, прежде смерти не умрёшь», — сказала ей Флёнушка. «Зубаст, Потап Максимыч, да нас с тобой не съесть ему, а и захотел бы, так не по горлу придёмся, Подавится. «Говорила тебе, хочешь в шёлковых сарафанах ходить?» «Да, так-то оно так, Флёнушка». В раздумье говорила Марьюшка. «Ну, а как Потап Максимыч проведает? Тогда что?» «А как же это ему проведать-то?» — возразила Флёнушка. «Летом на низ плывет. Тогда все и сработаем. Приезжай после на готовое-то. Встречай зятя». с молодой женой готовь пиры созывая гостей это уж дело его чуть не до полночи протолковали девицы как бы половчей состряпать на стену свадьбу уходом на утро еще до света по всей манифеной обители поднялась обычная несуетливая но спорая работа. Едва северо-восток небосклона зардел тонкой розовой полосой, как пятеро пожилых, но ну, еще крепких и бодрых трудников с лопатами на плечах пришли в обитель сконного двора, стоявшего за околицей, и начали расчищать снежные сугробы, нанесенные за ночь, едва стихшую под утро метелью. Прочистили они дорожку от часовни келарни. и пошли по ней только что отпевшие утренню инокини и белицы. Прочистили еще дорожки к игуменской келье, к домику Марьи Гавриловны и от одной стаи до другой, к погребам, камбарам и к другим обительским строениям. После заутрени по всем кельям огоньки засветились. Толстые, здоровенные белицы из рабочих сестер, скинув коты и башмаки, Надели мужские сапоги и нагольные тулупы, подпоясались кушаками и, обернув головы шерстяными платками, стали таскать охапки дров, каждая в свою стаю, а все вместе в киларню и к крыльцу матушки-игуменьи. Через полчаса высокие столбы дыма высоко вились над трубами в тихом, недвижном, морозном воздухе. Трудницы меж тем таскали из колодца воду по кельям, скоблили скребками крыльца, подтирали в кельях и в сенях натоптанные с вечера следы. Мать Веринея со своими подручницами хлопотала в келарне, оттаивала принесенную из кладовой рыбу, перемывала рубленую капусту, засыпала в чугунный горох и гречневую крупу. А в обитель меж тем... собирался посторонний люд. Мать София не выходила еще из манефиной келью, но сироты, уж бог их знает как, проведали о предстоящей раздаче на блины и на масло. Пришли к заутрене и, отслушав ее, разбрелись по обители, кто на конный двор, кто в коровью избу, а кто и в келарню дожидаться, когда позовет их мать игуменья, и велит казначей раздать подаяние, присланное Потапом Максимычем. Совсем рассвело. В сенях уставщицы раздался серебристый звон небольшого колокольчика. Ударили девять раз. Затем у часовни послышался резкий звук деревянного билла. Мерные удары его разносились по обители. Вдалеке по сторонам послышались такие же звуки бил и клепал из других обителей. Это был скитский благовест к часам. Вскоре манефина часовня наполнилась народом. не в черных мантиях и креповых наметках чинно становились рядами перед иконостасом. Певицы по клиросам, впереди всех Марьюшка. Сироты тоже приобрели в часовню, но стали в притворе. Мужчины по одну сторону, женщины по другую. Еще раздались три удара в колокольчик уставщицы, а за ним учащенные звуки била. И входные двери часовни распахнулись настежь. Вошли рядом две сгорбленные древние старушки в черной одежде, расшитой красными крестами и буквами молитвы Святой Боже». То были иноки-несхимницы. Опираясь на деревянный костыль, медленно выступала за ними мать Манефа в длинной черной мантии, в апостольнике и камилавке. с чёрною креповой наметкой. Ровною поступью проходила она между рядами, склонявшихся перед нею до земли, инокинь и белиц, и стала на свое игуменское место. За нею, склоня голову, шла Пленушка и стала за правым клиросом. Вслед за манефой вошла Марья Гавриловна, Высокая, стройная, миловидная женщина в шерстяном сером платье, в шелковой кофейного цвета шубейке, подбитой куньем мехом, и в темной бархатной шапочке, отороченной соболем. Вдовушка прошла сторонкой подле стен и стала рядом с фленушкой. За молитвы святых Отец наших! Господи Иисусе Христе, сыне Божий! Помилуй нас! Громко возгласила Манефа. Аминь! Ответила стоявшая среди часовни за налоем белица, исправлявшая должность канонарха. Неспешно, истово, отчеканивая каждое слово, начала она чтение часов. Чинно, уставно, с полным благоговением. Справляли келейницы службу. Мать Аркадия, как уставщица, стояла у аналоя, поставленного среди салии и, подобно церковному престолу, покрытого со всех сторон, дорогою парчой. В положенное время, поклонясь игуменье, Аркадия делала возгласы. Все стояли рядами недвижно. Все были погружены в богомыслие и молитву. Никто слова не молвит, Никто на сторону не взглянет, а Оборони, Бог. Увидит матушка Манефа, Она зоркая, Даром, что черный креп Покрывает половину лица ее. Увидит, тут же при всех осрамит, Среди часовни на поклоны поставит, Не посмотрит, ни на лета, ни на почет провинившийся. Все разом крестились и кланялись в положенное уставом время. Все в раз бросали перед поклонами на пол подручники. Все в раз поднимали их. Все в раз перебирали листовки. Часа полтора продолжалось протяжное чтение часов и медленное пение на клиросах. Наконец Манефа сделала несколько шагов вперед и прочитала «Прощу». Все до земли поклонились ей, и она также. Затем рядами пошли все вон из часовни. Сойдя с паперти, шедшая впереди всех Манефа остановилась — Пропустила мимо себя ряды инокинь, и когда вслед за ними пошла Марья Гавриловна, сделала три шага ей навстречу. Обе низко поклонились друг другу. — Здравствуйте ли, сударыня Марья Гавриловна? — ласково спросила у нее мать Манефа. — Как вас Господь Бог милует? Все ли по-добру, по-здорову? «Вашими святыми молитвами, матушка», — отвечала Марья Гавриловна. «Вы как съездили?» «Что про меня, старуху, спрашивать?» — ответила Манефа. «Мои годы такие! Скорби до да болезни!» «Все почти время прохворали, сударыня». «Братья Потап Максимович приказал вам поклониться». Аксинья Захаровна? Настя с парашей?» «Благодарим, покорно!» — с улыбкой ответила Мария Гавриловна. «Здоровы ли все они?» «Слава Богу, сударыня!» — сказала Манефа и, понизив голос, прибавила. «Братец от очень скорбит, что вы его не посетили. Сам себя бронит. Желательно было ему самому приехать к вам». Позвать к себе. Да дела такие подошли, задержали. Очень уж он опасается, не оскорбились бы вы. Э, полноте, матушка, ответила Марья Гавриловна. Разве затем я в обитель приехала, чтоб по гостям на перы разъезжать? Спокой мне нужен. Тихая жизнь. Простите, матушка. Прибавила она, поклонясь игуменье, и намереваясь идти домой. «До свидания, сударыня», — ответила Манефа. «Вот я ненадолгое время в Киларню схожу, люди там меня ждут. А после к вам прибреду, коли позволите». «Милости просим, удостойте», — отвечала Марья Гавриловна. «Будем ждать». «Фленушка», — прибавила она, обращаясь к ней, — «пойдем ко мне». «Марьюшка», — «ко мне на чашку чая». И, поклонясь еще раз матери Манефе, Марья Гавриловна пошла к своему домику, а за ней Фленушка с головщицей. Мать Манефа с сынокинями, белицами и сиротами прошла в киларню. Там столы были уже накрыты — Но кушанье еще не подано. В дверях встретила игуменью мать Веринея со своими подручницами и поклонилась до земли. Клирашанки запели тропарь преподобному Ефрему Сирину. Манефа проговорила прощу и села на свое место. не расселись по сторонам по старшинству, белицы стояли за ними. Лицом к игуменье у самых дверей рядами стали пришедшие — сироты. Легкий шепот раздавался по келарне. Мать Манефа ударила в кондию и всё смолкла. — Здравствуйте, о Христе Иисусе! — сказала она, обращаясь к сиротам. Те в раз поклонились ей до земли. «Бог вам милости прислал», — продолжала Манефа. А Потап Максимыч Чапурин кланяться велел. Еще раз сироты молча до земли поклонились. «Говорила я ему про вашу бедность и нужды. Вот приходит, мол, сырная неделя к великой четыредесятнице при уготовлении». А нашим сиротам не на что гречневой мучки купить до маслица. И Потап Максимыч пожаловал вам, братья и сестры, по рублю ассигнациями на двор. «Дай Бог многолетнего здравия Потапу Максимычу и всему дому его!» проговорили сироты, опять кланяясь до земли. Бабы отирали слезы, мужики гладили бороды. Ребятишки, выставленные вперед, разинув рот удивленными глазами смотрели на игуменью и на сидевших вокруг нее инокень. «По муку да по крупу на базар, вам ездить не надо», продолжала мать Манефа, не допускающим противоречия голосом. «Нечего время попусту тратить». «Отпусти, Таифа, сиротам на каждый двор муки до да масла. Сняточков прибавь, судачка вяленого, до пшеничной мучки, напряженцы. Разочти, чтоб на каждый двор по рублю с четвертью приходилось. По четверти от нашей худости примите», промолвила Манефа, обращаясь к сиротам. Почесал иной мужик сирота затылок. А бабы скорчили губы, ровно уксусу хлебнули, Сулили по рублю деньгами. Кто чаял шубенку починить, кто соли купить, а кто думал и о чаре зелена вина. А все-таки надо было еще раз земной поклон матушке Манефе отдать за ее великие милости». «Молитесь же за здравие рабов Божиих, Потапия, Ксении, Анастасии и Пороскевы!» Продолжала мать Манефа. «Девицы, возьмите по бумажке, допишите да на память сиротам, за кого им молиться. Кроме семьи Потапа Максимыча еще благодетели будут». Три белицы принесли бумаги и стали писать памятки на раздачу сиротам. Манефа вынула из кармана три письма и, подав казначей, сказала «Читай, мать Таифа!» Надев на очки в медной оправе, казначея стала читать «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Аминь!» Крайнего и пресветлого грядущего Града Небесного Иерусалима взыскательнице». любозрительных же и огнелучных ангельских сил, ревнительницы, плоть свою Христа ради изнурившей, твердому и незыблемо у Адаманту древле благочестивые отеческие наши веры, пресветла, аки луча солнечная, сияющей во благочестии и христоподражательном пребывании, пречестной матушке Манефе, «О ежи во Христе с сестрами, обители святых, славных и всехвальных, верховных апостол Петра и Павла, земнокасательное поклонение и молитвенное прошение, о еже приносите подателю всех благ, Всевышнему Богу, о нас грешных и недостойных, святые и приятные ваши молитвы. Посем возвещаем любви вашей». о Божьем посещении на дом наш бывшем. Ибо сего января в восьмой день на память преподобного отца нашего Георгия Хозевита возлюбленный сын наш Герасим Никитич от всего тленного света отиде и приселился в вечный покой. И вам бы его поминайте на двадцатый, и на сороковой день. Полугодовые и годовые памяти творите». и вписайте бы его в сенанник, и вечно поминать его, а в день кончины его и на те за именинство 4 марта кормы ставить, по четыре яства горячих и квасы сыченные, и кормите о причабительских и сирот, которые, Бога ради, живут в ските вашем. Пятьсот рублев на серебро вкладу на вечное поминовение – «Пришлем с ростовской ярмарки, а теперь посылаем 250 рублев ассигнациями в ручную раздачу по обители и по сиротам, и по всем старым и убогим, которые богобоящиеся живут постоянно. На человека, на каждого поскольку придется, и вы по ним по рукам раздайте, а нас письменно уведомьте, все ли получили деньги, и означьте в письме вашем, Да подлино имена обительских, а также сирот, которым раздадите наше усердное приношение. Только тем подавайте, которые хорошо молятся и живут постоянно, помолились бы хоть по три поклона на день во все шесть недель за гараж у покойника, и за нас о здравии Никиты и Евдокии, и о вдовице гарашиной Анисии с чадами». «А здесь у нас на дому молятся хорошо, негасимую и всеночную, читает ваша читалка Аринушка, прилежно и усердно, все чередом идет. У Богдановых она годовое отчитала, и мы ее взяли к себе, а как у нас отчитает, то мы пришлем в вашу обитель еще приношение по силе возможности». Засим, припадая к стопам ног вашей честности. И паки прося святых ваших молитв остаемся ваши доброжелатели Никита Зарубин сожительницу с нахою и внучатами. Пишите девица», — сказала Манефа, в ряд после Потапа Максимыча семейства. За здравие Никиты, Евдокии, Анисии с чадами. А на затылке пишите: за упокой Герасима Новоприставленного. Другое письмо читаем от Таифа. «Пречестная матушка Манефа Максимовна с соборными о Христе сёстрами, здравствуйте!» «Когда мы виделись с вами, матушка, последний раз у Макарьев, прошедшую ярмарку в лавке нашей на стрелке, сказывал я вашей чести, чтобы вы хорошенько Богу молились. Даровал бы Господь мне благое поспешение по рыбной части», так как я впервые еще тогда в рыбную коммерцию попал и очень набоялся, чтобы мне в карман не наклали, потому что доселе все больше по подрядной части маялся, а рыба для нас было дело закрытое. И теперь вижу, что Бога молили вы, как не надо лучше, потому что вот как перед самим истинным Христом вовсе не думал по рыбе займоваться, потому думал «дело плевое», а вышло это дело способное, И вашими святыми молитвами на судаке взял я по полтине барыша с пуда, да на коренной двадцать три копейки с деньгой». А Егор Трифонов хотел перебить у меня эту часть, да и проторговался. Так ему хорошо въехала судачина, что копеек по двенадцати спуда пуда скосить должен. А икра вся прогоркла, да почитай, и совсем протухла. разве что в Украину сбурет, а здесь, на Москве, никто такой икры и лизнуть не захочет. И такое Божие милосердие, вашим святым молитвам приписуючи, шлю вам, матушка, сто рублев на серебро и раздачу обительским до сиротам по рукам, которые хорошо Бога молили. А Игнатьевым в обитель отнюдь не давайте, для того, что они за Егорку Трифонова Бога молят. Он еще у Макария при моих глазах деньги им давал и судаками. Только ихняя эта -то молитва, видимо, не так до Бога доходна, как ваша. Просим и впредь не оставить, молиться хорошенько, чтоб Господь по нашей торговле больше барышей нам подавал. Опоминать за здравие меня, До да супругу нашу домну Григорьевну, За сим пожелав вам всякого благополучия остаемся известный вам Сергей орехов. Пишите девицы За здравие Сергия и домны, проговорила обычным невозмутимым голосом Манефа. Третье письмо читай матьтайфа: Любезненькая наша матушка Манефа, ангельские твои уста. Серафимские твои очи. Что это вы, матушка, давно нам не отписываете? Каково в трудах своих подвязаетесь? И о здоровье вашем, и о Фленушке, милой, ничего мы не знаем, как она, голубушка наша, поживает. И про племянников ваших, про Настасью Потаповну, про Сковью Потаповну. А мы с Варенькой каждый день вас вспоминаем, как летость сгостили ваши обители, и уж так вами были обласканы, и уж так всем были удовольствованы, что остается только Богу молиться, чтобы и еще, когда сподобил в вашем честном пребывании, насладиться спасительную вашей беседой. «Извещаю вас, матушка, что вареньке моей Бог судьбу посылает. Сосватана она за Петра Александровича Соблукова, В нашем городу что ни на есть первые люди. А Петр Александрович, хаша и вдовец, однако ж бездетен, и самому всего двадцать седьмой годочек пошел. У отца ихнего фабрика здесь кумачевая. Два сына да дочка замужем отделенная, а в капитале они в хорошем. Одно только что по единоверию они, по новоблагословенной, значит, как в Москве у Салтыкова моста, аль по вашим местам – Медведевской церкви, а, впрочем, люди хорошие. Свадьбу сыграем в пятницу перед Масляной. Хаша и не все приготовлено, да не ждать же Фоминой недели, что хорошего томить жениха с невестой. А присватался то поздненько, на самое богоявление по рукам били». «При посылаю вам матушка сто двадцать рублев на серебро, помолились бы вы и ваши богоугодные сестры, а также которые сироты живут постоянно, за дочку за нашу, и за жениха, чтобы послал им Господь брак честен, ложе не скверно и житие безмятежно. Обисерную листовку и подручник, шитый по конве, мы получили, и много за то благодарствуем. сим прося ваших святых и до да бога молитв и уповая на милость вашу, остаюсь доброжелательница ваша Наталья Шарымова. Пишите «За здравие Петра, Варвары и Натальи!» сказала Манефа. «Можно ли, матушка, жениха-то поминать?» «Ведь он не нашего согласа!» Наклонясь к игумене, шепотом спросила уставщица мать Аркадия. «Поминайте жениха без сомнения», — громко ответила Манефа. «И на славных за упокой поминать не подобает, а за здравие можно. Молимся же за державного, за боляры и за вои». «Так кто ведь власти, матушка!» Продолжала полушепотом мать Аркадия. «За всякую власть, придержащую по апостолу, молимся». «А шарымовский жених, что нам за власть?» «Зато благодетель», — молвила Манефа. «А за благодетелей первее всего подобает молиться». «Впрочем, вольному воля», — прибавила она, немного помолчав. «Кому не по совести молиться за Петра Александровича, тот не молись. Сказывайте, кому не по совести. Того мы выключим из раздачи шарымовских денег». Всем было по совести. Никто не отказался от части в шарымовской присылке. «Мать Таифа», — сказала игуменя, вставая с места, — Тысячу двадцать рублев на ассигнации разочти как следует. И почем придется, сиротам раздай. Сегодня же. И ты им на масленицу сегодня же все раздай, матушка вернее. До да голодных из обители не пускай, накорми сирот, чем Бог послал. А я за трапезу не сяду, не может что-то с дороги. Лечь бы мне, да боюсь. Поддайся одной боли, доляк, другой наживешь. Уж как-нибудь, бродя, перемогусь. Прощайте матери. Простите, братья и сестры. Провожаемая низкими поклонами и громкими благодарностями сирот, мать Манефа медленно удалилась из келарни. Проводя игуменью, все стали вокруг столов. Казначаемая Таифа, как старейшая, заняла место настоятельницы. Подали в чашках кушанье. Таифа ударила в кондию, прочитали молитву перед трапезой, сели и стали обедать в строгом молчании. Только один резкий голос канонницы, на нараспев, читавшей житие преподобного Ефрема Сирина, уныло раздавался в келарне.